Глава 42. Теперь я знала, где держит Лизи, а главное, знала, что она жива, и на душе стало легче. Подлец Борген не слишком разозлился из-за моей выходки. Видимо, решил, что, запертая в этой глухомане, я ничего не сделаю с информацией, которую выведала хитростью. Но у меня был план. Если Лизи не перепрячут... Впрочем, я не думала, что крыс пойдет на такой риск. Нас ищут. Перевозя пленницу в другое место, можно нарваться на городских стражников. Возможно, по приказу графа они обыскивают кареты. Хотелось в это верить. В общем, если Лизи не перепрячут, я с надеждой посмотрела в сторону камина. «Пиши», — рявкнул за спиной кучер, представленный ко мне надзирателем. Вздрогнув от его резкого окрика, я едва не выронила из рук перо. С его острого кончика на бумажный лист упала жирная чернильная капля и растеклась кляксой. Под оглушительный грохот сердца я боязливо затолкала записку, которую недавно написала, под раскрытый фолиант. Нельзя было, чтобы ее заметили. Лизи в Бэроу, Кленовая улица, дом 4. Я в сторожке лесника в Вулшере. Кучер-предатель». Наблюдая за мной, возничий лениво раскачивался в кресле качалки. Деревянные элементы кресла поскрипывали, изогнутые полозья стучали по полу, и этот ритмичный звук, повторяющийся через равные промежутки времени, просто сводил с ума. Мои напряженные до предела нервы молили о тишине. Масляная лампа на столе разбрызгивала вокруг себя желтый рассеянный свет. Я писала без перерыва четыре часа, и запястье уже ныло от напряжения. Взгляд постоянно соскальзывал к камину. Иногда в его закопченном очаге мне мерещились и знакомые шорохи, но, возможно, я выдавала желаемое за действительное. «Завтракать будешь?» — грубо спросил надзиратель, и его тень на стене задвигалась. Я следила за ней краем глаза. Кажется, он достал из мешка какую-то еду. «Нет». «Больше предлагать не стану, придется терпеть до обеда». Я равнодушно пожала плечами. От переживаний кусок не лез в горло, меня даже слегка подташнивало. Я размяла пальцы и вернулась к письму. Еще через два часа, когда натруженные мышцы руки уже изнемогали от боли, мой хмурый надзиратель поднялся с кресла и к моему восторгу направился в сторону двери. Я притворилась, что занята работой, а на самом деле вся обратилась вслух. Подгнившие половицы заскрипели под ногами кучера, шаги удалялись. Дверь открылась и захлопнулась. По ушам ударил скрежет повернувшегося в замке ключа. Я не знала, куда ушел этот гад. Может, по нужде, может, подышать свежим воздухом, но собиралась воспользоваться тем, что осталось в одиночестве. Выждав некоторое время, я кинулась к единственному окну. Ставни были намертво заколочены досками, причем снаружи. Хватило пары минут, чтобы убедиться, этот выход мне недоступен, надо искать другой. Тогда я принялась иступленно дергать за дверную ручку. Понимала, что это глупо, что я заперта, и замки, скорее всего, надежные, но ничего не могла с собой поделать. Дверь, кстати, была новой, крепкой, в отличие от оконных рам. Тратить силы на борьбу с ней не имело смысла, и я принялась суетливо исследовать комнату в поисках какой-нибудь лазейки или того, что можно использовать в качестве оружия. Мысль о том, чтобы напасть на моего тюремщика, застигнув его врасплох, и пугала и обнадеживала. Смогла бы я действовать столь решительно?» Пока я изучала окружающую обстановку, в камине что-то подозрительно хрустнуло. Словно остывший уголек раскрошился под чужой ногой. На освещенной стене выросла тень. Я наблюдала за ней, стараясь не шевелиться, чтобы не спугнуть необычного гостя, которого уже заждалась. Тень на стене в форме когтистой лапки медленно тянулась к столу, на краю которого лежал открытый фолиант. «Донни». Я знала, что он придет, по крайней мере, надеялась на это. Однажды дракончик уже украл у меня фолиант, чтобы тот ненароком не попал в чужие нежеланные руки, и теперь явился сделать это снова. Дождался, пока я отвернусь, а книга с рецептами останется без присмотра, и... «Там записка», — шепнула я, наблюдая за тенью на стене, и не спеша оборачиваться, чтобы не нервировать трусливого зверька. Услышав мой голос, домовой боязливо дернулся обратно к камину. Мой пульс подскочил на несколько отметок. Я испугалась, что Донни сбежит, но тот замер в нерешительности. «Пожалуйста, умоляю», — продолжила я, заставляя себя говорить тихо и спокойно. «Возьми вместе с книгой записку. Помню, ты общаешься только с детьми, но ведь можно оставить письмо где-нибудь на видном месте, в комнате Роберта, хозяина Вулшера». «Помоги мне! Ради Лизи!» Несколько секунд ничего не происходило. Я знала, что ответа не последует, но в глубине души надеялась получить от Домового какой-нибудь знак, понять, что он меня услышал, что согласен передать моему мужу весточку. Но знака не было, ни жеста, ни слова. Спустя пять минут тишины тень опять пришла в движение, заскользив по стене к столу. Сцапав книгу, Дони пулей метнулся к камину и со своим трофеем в мгновение ока исчез в очаге. Как только старожка лесника опустела, я тоже, как и домовой секунду назад, рванула к столу. В островке света от масляной лампы не было ни фолианта с рецептами зелий, ни моей записки. Лизи в Бэроу, Кленовая улица, дом 4. От облегчения колени обмякли, и я с протяжным вздохом рухнула на стул. Слава Богу, он ее забрал. В груди затеплилась надежда.